Нас делают счастливыми не счастными не то, каковы предметы в действительности, а то, во что мы их путём восприятия превращаем. Это именно и говорит Эпиктет. Людей волнуют не сами вещи, а мнения о вещах. Вообще, 9/10 нашего счастья основано на здоровье. При нём всё становится источником наслаждения.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 Изъ вычайныхъ характерна это прирождённое различие основныхъ чертъ темперамента, описанныхъ Шекспиромъ в Венецианскомъ купце, сцена первая. Забавныхъ чудаковъ в свои часы природа сотворяет. Один гляди, всё щурится и всё хохочет точно попугай, заслышавъ валынки звук, а у другого вид так уксусен, что уверяй самъ Несторъ, что вещь смешна.